Анаис видела вспышку пламени, вылетевшую из ствола автоматического пистолета. Она выпрыгнула из машины и приземлилась на тротуаре. Снова послышались хлопки выстрелов. Пока она вставала на ноги, на улице поднялась паника. Бибикали машины, разбегались люди, опять хлопки. Она проскользнула между двумя машинами и вытянула вперёд голову. И увидела одного из убийц. Вернее, его тело, лежащее на проезжей части. Вокруг шаркали подошвы удирающих со всех ног прохожих, раздавались стоны. «Возможно, есть раненые», — подумалось ей, — «сопутствующие жертвы». Её саму кольнула нелепость термина, подсказанного сознанием. Разглядеть, что произошло, не было никакой возможности. Поле зрения заслоняли фигуры прохожих, беспорядочно мечущихся между автомобилями. Наконец, напротив аптеки она увидела нарцисса. Он стоял лицом к лицу со вторым убийцей. Оба целились друг в друга, и одновременно каждый пытался ухватить противника за руку и отвести от себя смертоносное оружие. Картины валялись у них под ногами. Вся эта сцена напоминала эпизод из дешевого боевика. Грянул еще один выстрел, и тут же послышался звон битого стекла. На нарцисса и его противника посыпались осколки витрины. Нарцис сделал шаг в сторону, поскользнулся на выпавшем из рук рентгеновском снимке и упал навзничь, увлекая за собой убийцу в черном. При этом он не выпускал из рук пистолета, так же, как и его враг. Она из больше не видела их, между борющимися мужчинами и ею оказалась машина. Все, что она сумела разглядеть, были их дергающиеся ноги. Люди вокруг кричали, присаживались на корточки, цеплялись друг за друга, как при кораблекрушении. Она избросилась вперед, но налетела на женщину с большой сумкой, споткнулась и выронила пистолет, улетевший под машину. Пока она шарила, доставая его, наемный убийца успел вскочить на ноги и снова взять на мушку безоружного нарцисса, который елозил по земле, пытаясь отползти подальше. Она суперлась правой рукой в левую ладонь и прицелилась. Она уже собиралась нажать на спуск, когда поле зрения ей перегородили несколько прохожих. Тут же один за другим раздались два выстрела и звон стекла. Осыпалась еще одна витрина, и ветровое стекло ближайшей машины пошло трещинками. Анаис развернулась, перекатилась через капот и поискала глазами мишень. Нарцис держал нападавшего за запястье. Оружие наемника плевалось искрами, выбивая из асфальта фонтаны крошек. Нарцис крутился на месте, намертво вцепившись в руку противника. Она исприцелилась в ноги убийцы, понимая, что сила отдачи швырнет ее влево. Она нажала на спуск и в этот миг услышала вой сирен Скрежет тормозов, хлопание дверей. Крики приказов, разнесшиеся над обезумевшей от страха толпой. Сама атмосфера изменилась, сгустившись до почти осязаемой плотности. Она и с не отрывала глаз от борющихся мужчин. Нарцисс лежал спиной на земле, в руке у него блеснуло лезвие ножа, неумолимо приближавшееся к животу убийцы. Тот, навалившись на нарцисса, зубами пытался разорвать ему лицо. И вдруг мужчина в костюме от Хьюга Босс резко вскочил на ноги и, согнувшись вдвое, медленно попятился назад. Отовсюду неслись команды «Сдавайтесь!». Нарцисс тоже поднялся с ножом в руке. Анаис увидела, как полицейский в форме целится в него из пистолета. Не раздумывая, она выстрелила в воздух, отвлекая внимание стражей порядка. Отдача ее швырнула на капот автомобиля. Она не удержалась на ногах и упала. Засвистели пули. Они тренькали о корпуса машин, рикошетили от фасада монопри и отскакивали от выстроившихся на ближайшей стоянке велосипедов. Полицейские нашли себе новую мишень и старались изо всех сил. Она подняла голову. Группа людей в форме воспользовались суматохой и окружили нарцисса. Со всех сторон на него сыпались удары дубинок. Она хотела крикнуть, чтобы они прекратили его бить, но из горла не вырвалось ни звука, лишь по подбородку стекла тёплая стройка. «Кровь? Нет, слюна. У нее закружилась голова, уши заложила. Она физически ощущала, как пульсирует в мозгу гемоглобин, проникая в самые мелкие сосуды». Инстинкт самосохранения заставил ее обернуться. На нее надвигались мужчины в шлемах. Она хотела поднять руки, бросить оружие и достать полицейское удостоверение, все это одновременно но не успела даже шевельнуть рукой, как ей на лицо обрушилась резиновая дубинка.